5 футов в высоту и 4 в длину и ширину. Передняя часть ящика была откидной, чтобы пациент мог забраться внутрь, а сверху имелось отверстие для головы с о п о р о й для подбородка и затылка из пористой резины. Остальная часть тела была открытой для тепловых лучей. испускаемых множеством электрических лампочек, расположенных внутри ящика. Интенсивность излучения регулировалась реостатом, расположенным на щитке с обратной стороны ящика. Элементарная душегубка, подумал Бонд в свой первый визит. Передняя часть ящика. Была обращена в противоположную от входа в кабинет сторону. Услышав звук о т к р ы в а ю м е й я двери, граф л и п п о сердито сказал: «Черт, п о б е р и б е р с ф о р д выпустите меня отсюда! Я потный как п о р о с е н о к «Вы просили погорячее, сэр», довольно успешно имитировал бонд голос старшего массажиста. «Не спорьте, черт, п о б е р и Выпустите меня отсюда. Не думаю, что вы в полной мере осознали то значение, которое натуропатия придает теплу сыр. Тепло разлагает на составные части многие токсины в крови а з н а ч и т и в м ы ш е ч н о й ткани. Пациенту с такой степенью отравления, как у вас, лечение теплом принесет неоценимую пользу. Вот. обнаружил, что жаргон н а т у р о п а т о в дается ему без малейшего усилия, а последствиях для Бирсфорда он не тревожился у того надежное алиби Ленч в кругу сослуживцев. Все это чушь собачья. Я говорю, выпусти меня отсюда. б о н д изучал приборный щиток. Стелка термометра стояла. на с т 0 д в т и Сколько же ему дать? Шкала прибора кончается на двухстах. Много, много. Так можно зажарить его, заживо. Он хочет только наказать графа, а не убить. Наверное, 1 8 о е будет достаточно для возмездия. Бонд перевел рычаг на 180 и сказал: "Думаю, полчаса настоящего тепла будут вам более чем полезны, сэр". И, перестав притворяться, резко добавил: "Если обгорите, можете подать на меня в суд". Граф попытался повернуть мокрую от пота голову, но неудачно. Бонд направился к выходу.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 Исход этой ребяческой стычки между двумя чрезвычайно суровыми и безжалостными соперниками в стенах н а т у р о п а т и ч е с к о й клиники должен был расстроить хотя и незначительно точно рассчитанный механизм заговора.